Катерина уже слышала новость. Ребята пошли на операцию, как оказалось, напрасно. Подозрение на аппендицит не подтвердилось. Такое бывает. А если бы не пошли, а дело оказалось серьёзным, что тогда? Крикина услышала ещё не открыв дверь. В ординаторской действительно ругались Влад и Алексей. Зачем мужика разрезали? Лёша наступал на Влада. Мельникова так и остолбенела на пороге. Вы сделали полостную операцию? Что ты слушаешь, этого урода? Отмахнулся Влад. Да кто кого разрезал? Сделали лапароскопию. Ага, под общим наркозом, ехидно пояснил Лёша. Катя и раньше часто замечала это качество в других. Вроде бы хирург, но за зря не разрежет. Вот и в этом случае он, видимо, долго убеждал Влада, что оперировать ни к чему, обычный калит. К тому же его, скорее всего, разозлило, что коллега прислушивался к приглашенному хирургу. Но зачем так кричать, с пеной у рта? «Подождите, подождите!» Катя пыталась успокоить докторов и самостоятельно разобраться в том, что произошло. «Не обзывайтесь и расскажите толком. Что значит общий наркоз? Почему не эпидуральный?» Лапароскопию же сейчас только так делают. Или у вас что-то изменилось? Изменилось. А у нас теперь все изменилось. Мы теперь сами ничего не решаем. Зайц сопровождал свои слова выразительными жестами и мимикой. Нам теперь Аганезов голова. Нам теперь заезжие светила диагнозы ставят. Сами уже не способные. Не передергивай, Алексей. Аганезов тут ни при чем. Вот аж побелел. Но третье мнение нам было необходимо. Лёш, не юродствуй. Чего ты завёлся в самом деле? Катя пыталась снизить накал страстей. Расскажите по порядку. Я выпала из ситуации на том моменте, когда не могли точно диагностировать аппендицит. Да в том-то и дело. УЗИ ничего критичного не показало, всё в пределах нормы, а анализы плохие. По анализам вполне может быть аппендикс. Мужик от боли загибается, температура шпарит. А мы даже лечить его не можем. Поставим капельницу с объём в сукартину. Ему полегчает, само, знаешь, и выплеснем ребёночка-то. Влад вздохнул. Объяснили ситуацию ему и родственникам, мол, советуем полежать, понаблюдать. Часа в 3 ночи ещё одно УЗИ контрольное сделать. «Ну, если что, оперировать. Все согласились. Решили дождаться Аганезова. Все равно у нас по средам. Пусть поработает. Он же светило. А он, даже не раздумывая, берем на лапароскопию и, если что не понравится, тут же и соперируем». «Да подождите, подождите и успокойтесь вы!» Катя практически прикрикнула на друзей. «Чего вы вдруг расшумелись? Кто решение-то принимать должен?» Ведь у больного не спросишь, кто даёт добро на операцию. Кать, доктор принимает решение. Понимаешь? Доктор Заралов вдруг лад диким голосом. Да что вы тут все придуриваетесь? Да у нас платная клиника. Ну ведь пропустить же могли. Мы ещё у пациента спрашиваем: вы как хотите, чтобы вас оперировали или чтобы вас не оперировали? Влад скочил с дивана и раскланялся в разные стороны изображая любезного доктора. — Вам с клизмы или без клизмы? — Да мы ж за их жизнь не отвечаем. Черт бы вас всех побрал. — Влад, остановись. Сейчас тебя уже понесет. И не матерись, тут женщина. — оборвал его Леша. Катя поймала на себе заинтересованные взгляды разом повеселевших друзей. — Ну-ну, и не смейте мне говорить, что не знаете, кто из нас женщина. Влад был прав. Раньше решения врачами принимались легче. Врач брал на себя эту ответственность. Это было нормой. Потом начались всякие подписки от пациентов перед каждой операцией. Почему? С какой стати? Ну это еще ладно. Но вот эти совещания с пациентами, обсуждения как лучшее? Да разве больной человек способен принять адекватное решение? Ему нужно строго сказать. Так, операция необходима. Срочно и начездохнишь. За 3 дня чтобы все анализы собрал и в понедельник на стол. Выкарабкаешься, я тебе обещаю. Тяжело будет, поможем. На диете придётся посидеть. Ну ты же здоровый мужик, ну и летётка там. Чего? Месяца на кефире не посидишь. Посидишь. Потом гвозди грызть будешь. Всё у тебя опять заработает как часы. Но вначале слушаться нас будешь как боженьку. И всё по тём пойдёт. Услышал меня? Всё, в воскресенье вечером жду. И действительно всё. Человеку дана установка. Он уже не ломает голову, все решения за него приняты, он только исполнитель. Причём ему даны жёсткие сроки 3 дня. Где ж даст такие сроки все анализы? То есть он уже не про диагноз думает, а про то, как уложиться в заданные временные рамки. Всё бегом, всё на ходу. Раз, и уже утро вторника. И его переводят из реанимации в палату. Рядом жена и бутылка минералки, а врач держит руку и отсчитывает пульс. Ну что, выкарабкались мы с тобой, я же говорил. А теперь только диета. Где тут врач и где тут пациент? Есть еще, правда, другой тип пациента. И это самый страшный тип больного. Больной врач. Причем ладно, если он просто в медицине соображает. Самое отвратительное, если оперировать приходится собственного руководителя. Та история всколыхнула весь медицинский мир. Потом долго говорили, на ровном месте. Зам главврача крупной больницы собрался в отпуск. Забок держался уже давно. Что-то покалывает. Как-то мне некомфортно. Сделали УЗИ. «Да у вас камни, Иван Иванович. Нужно бы удалить. Куда едете?» «В Испанию. Тем более, что, если там прихватят? Рисковать не стоит. Когда уезжаете?» «Через неделю. Маловато времени. Может, поменяете билеты?» «Брось, Петрович. Что значит мало времени? Ну, ко мне не пререкаться. Значит, в понедельник после конференции сразу и прооперируешь». — Естественно, эндоскопически. — Уж поваляюсь у тебя до вечера, — уговорил, — а ночевать домой. — Побойтесь Бога, Иван Иванович. Какая конференция? Переночевать перед операцией в больнице обязательно. Отдохнете, подготовим вас. — Не хватало еще. Какой у вас тут отдых? — Не у вас, а у нас, — осторожно напоминает Петрович. — У нас это в моем кабинете. — У нас. А вот этот отсек — это, Петрович, у тебя. Вот видите, сами себе противоречите. Значит, я за вас ответственность несу. Ты, Петрович, все перепутал. Ответственность несу я. Еще, правда, главный. Но он бы тоже так поступил. Все, брось мне нюни распускать. Операция плевая, осложнений после нее никаких, сам знаешь. И Петрович знал, и Иван Иванович, и даже главврач только вышло по-другому. Не как хотелось и не как думалось, а все вкривь и вкось. Открываться нужно, Иван Иванович. Сейчас переведем вас в чистую операционную. Сестричкам дано указание готовить к операции. Чего? Ну-ка не сметь! Что мне тут, у тебя поселиться? Так делай. Так не могу. А ты через не могу, отрезал Иван Иванович. Может, завтра? Не уверена, замялся Петрович. Добро. Полостную операцию сделали только на третий день. Потом ещё одну и ещё три. Некроз остановить не смогли. Через неделю Иван Ивановичу не стало на ровном месте.